Они возвращались обратно в участок почти в полдень. В этом городе убийство и самоубийство расследовались по одной схеме, и поскольку до сих пор не было ясно, что именно случилось на этот раз, детективы набросали план места происшествия и опросили соседей по этажу и дежурного швейцара. Те подтвердили, что Энн Ньюмен действительно куда-то уехала 1 августа, и что ее мужа Джерри в течение последней недели никто не видел. Соседи и швейцар утверждали, что в этом нет ничего необычного. Джерри Ньюман был по профессии вольным художником, работал на дому и частенько по несколько дней не выходил из квартиры, когда время сдачи заказа поджимало. Окна машины были открыты, и обоих мужчин окатывали волны жара. Наступило время ленчем Корелло с трудом пробивался через плотный поток машин. Он покосился на Клинга, смотревшего прямо перед собой на дорогу, и сказал «Рассказывай». «Ты знаешь, я не уверен, стоит ли об этом говорить». «Зачем же ты тогда завел этот разговор?» «Потому что это тянется уже месяц, и я буквально схожу с ума». «Давай-ка начнем сначала, ладно?» — сказал Карела. Постепенно Клинк с трудом и неохотно рассказал, что началось это 4 июля, когда их с Агастой пригласили на выходные в сенс спит Пригласил их фотограф, с которым Агаста часто работала раньше. Слушая, Карела вспоминал толпу фотографов, импрессарио и профессиональных моделей, коллег Агасты, которые были на свадьбе у его напарника почти четыре года назад. Карелла не любил вспоминать этот день, потому что закончился он тем, что Агасту похитил один псих, который несколько лет преследовал ее своими домогательствами и превратил свою квартиру в некое подобие святилища Агасты. В этой-то квартире он и продержал свою пленницу целых три дня. На пляже Вестфалии, «Говорил Клинк. Прекрасный дом на дюнах, две комнаты для гостей. Мы приехали третьего, а на следующий день там был большой прием, фотомодели, фотографы. Но ты же знаешь всю эту компанию, с которой общается Гасси. Вот тогда-то на приеме у меня и появились первые подозрения». Клинк говорил, что никогда не чувствовал себя особенно уютно в компании друзей, и знакомых своей жены. В свое время они не рассорились из-за тех, кого Клинк называл «показушниками». Видимо, основной причиной его дискомфорта было то, что Клинк, как детектив третьего ранга, получал 24 тысячи долларов в год, а его жена, топ-модель, зарабатывала 100 долларов в час. В налоговой декларации, которую они заполняли в прошлом апреле, было указано, что сумма их совместных доходов в прошлом году была несколько больше ста тысяч долларов. И большинство друзей Агасты зарабатывали примерно столько же. Агаста могла себе позволить пригласить 8-10 человек в один из самых дорогих ресторанов и потом заплатить за обед. «Само собой, она говорит, что все это чисто деловое знакомство сказал Клинк. Но сам Клинк на таких пирушках чувствовал себя лишним, чем-то вроде бедного деревенского родственника в гостях у богатого городского кузена, или еще того хуже Альфонса. Он предпочитал тихие семейные обеды дома в компании друзей полицейских, Кареллы, его жены Теги, Котана Хейза и одной из его бесчисленных девочек, Арти и Кони Браунов, Мэйра Мэйра и его жены Сары. Людей, которых он знал и любил, с кем он мог чувствовать себя спокойно и уютно. Прием на пляже Вестфалии в милях в 130 от города в округе Сагамор был совершенно таким же, как и те приемы, по которым Агаста таскала его в городе. Она заканчивала работу часа в 4-5, и у Клинга дежурство заканчивалось в 4 Так что он возвращался домой примерно тогда же, когда и она. И всегда оказывалось, что ей надо идти или на коктейль, или в студию к какому-нибудь фотографу, или к какой-нибудь модный магазин, или в гости к другой фотомодели, или к своему импресарио. Короче, куда-нибудь ей непременно надо. Бывали дни, когда он возвращался домой после утомительных поисков какого-нибудь мелкого гангстера, еле волоча ноги и мечтая только о бутылке пива. А квартира оказывалась битком набита голубоватыми фотографами или великолепными моделями, обсуждающими последние развороты в журналах, хлещущими выпивку, которую Агаста покупала за свои деньги, и непременно желающими знать, каково это — стрелять в человека. «Берт, а вы сами когда-нибудь кого-нибудь убивали?» Словно труд полицейского – это такая же пустая развлекуха, как работа фотомодели. Его передергивало всякий раз, когда Агаста называла себя манекенщицей. Это слово принижало ее, делало ее такой же мелкой и бессмысленной, как ее профессия. Напоминало о куклах с глупыми лицами, выставленных в витринах и разодетых по последней парижской моде. «Ну ладно». «Надо как-то притираться, а то какого же черта, верно?» — говорил Клинк. «Да, Якоб, а она фотомодель. И оба мы знали это до того, как поженились. Надо идти на компромиссы. Если Гаси не любит готовить, будем приглашать какого-нибудь китайозу каждый раз, как зайдет кто-нибудь из наших. А если я только что вернулся из перестрелки с вооруженным бандитом, вроде того, как две недели назад...» когда тот парень пытался грабить банк на углу Калвер-авеню и Третьей улицы, то я не могу идти на открытие галереи или на вечеринку, или на бенефис, или что там еще. И стало быть, Гассе приходится идти одной, верно? А вот так они и жили последние несколько месяцев. Агаста бегала по вечеринкам, а Клинк приходил домой, устало стаскивал ботинки и садился перед телевизором, и пил пиво, пока Агаста не возвращалась домой. Тогда они обычно садились перекусить. Это если Клинк дежурил днем. Если ему выпадало ночное дежурство, он возвращался домой в половине девятого утра, усталый как собака, и иногда, если повезет, успевал позавтракать вместе с ней, прежде чем она убежит на съемки. Сотня долларов в час – Это тебе не фунт, изюма». Агаста время от времени напоминала ему, что в ее профессии важно ковать железо, пока горячо. Сколько еще лет у нее впереди. И она бегала по студиям, выскакивая из дома с косынкой на голове, размахивая сумочкой. А Клинк загружал тарелки в посудомойку и ложился спать. Спал он до шести, Потом вставал и шел вместе с ней обедать, когда она возвращалась с очередного коктейля. После обеда они иногда, все реже и реже, занимались любовью. А потом, в половине первого ночи, ему опять нужно было уходить на работу. Но по ночам он дежурил только два раза в месяц. На самом деле, поехать в Сент-Спит Клингу хотелось. Не потому, что ему так уж сильно нравился этот фотограф, к которому они собирались в гости, не больше, чем все прочие приятели Агасты, а просто потому, что он вымотался и мечтал только о том, чтобы пару дней поваляться на пляже. В конце концов, у него выходные, и вернуться ему надо было только в субботу к 16.00. Вот из-за этого-то и начались неприятности, или, по крайней мере, разногласия. Что это настоящие неприятности, он понял только позднее, когда разговорился с другой моделью, хамоватой блондиночкой, которая и открыла ему глаза, пока фотограф, хозяин дома, бегал по пляжу и запускал фейерверки, нелегально приобретенные в китайском квартале. Спор шел о том, может ли Агаста остаться здесь на все выходные, или ей следует вернуться в город в субботу вместе с Клинком. Они были женаты уже почти 4 года, и Агаста успела убедиться, что полицейский департамент не соблюдает ни суббот, ни воскресеньей, ни праздников, и у копа выходные могут прийтись и на середину недели. На самом деле в этом году ему крупно повезло, что его выходные выпали на 4 июля и на день перед ним, и Клинк полагал, что вправе рассчитывать на то, что его жена... Она ведь ему жена, черт побери. Уедет вместе с ним завтра в 10. Агаста же напирала на то, что 4 июля очень редко примыкает к выходным, как в этом году. И для нее очень глупо было бы возвращаться в город посередине выходных только потому, что ему, Клингу, все равно надо на работу. Интересно, а что ей делать, пока он будет гоняться за преступниками? Сидеть в пустой квартире и плевать в потолок. Клин сказал, что она поедет с ним, и все. Агаста ответила, что она останется, и все. Вот так. Во время обеда, накрытого на террасе, с видом на неспокойное море, они почти не разговаривали. А в девять вечера, когда начались фейерверки, Агаста отошла к группе фотографов и немедленно завела с ними чересчур оживленную беседу. Блондиночка, которая присела рядом с Клингом, когда вспыхнул первый фейерверк, держала в руке бокал с мартини. Судя по ее голосу, далеко не единственный за вечер, и, по крайней мере, последние четыре из них были явно лишними. На ней были очень короткие белые шорты и оранжевая блузка, какую Клинг видел в последнем номере журнала «Глеймор» с агастой на обложке. Вырез на блузке был очень глубокий, и, по крайней мере, одна грудь была видна чуть ли не до самого соска. «Привет!» — сказала она, плюхнувшись рядом с клингом, и подобрала под себя босые ноги. Во время этого сложного маневра она прислонилась к нему плечом. Потом она совершенно пьяным голосом спросила, где это его носило весь день и почему его не было видно а жена то ни одного красивого мальчика не пропустила. А на черном небе все вспыхивали фейерверки. Девица продолжала распространяться о том, что работает моделью в агентстве Катлера, в том самом, где работала Агаста, демонстрирует молодежные моды. Потом спросила, не манекенщик ли он сам, он такой красивый, или просто фотограф. Она произнесла это так, словно слово «фотограф», «Страшное ругательство. Или он работает на один из модных магазинов? А может, он всего лишь импресарио?» Клинк сообщил, что он коп, и прежде чем девица успела попросить посмотреть его пистолет или что-нибудь еще в этом духе, предупредил, что он здесь с женой. Его жена в данный момент ахала и восхищалась тайкой золотых рыбок, которые вспыхнули в небе, и поплыли в разные стороны, роняя искры в море. Девица, которой на вид было никак не больше девятнадцати, глянула на Клинга самыми большими голубыми глазами, какие он видел в своей жизни. Состроила эльфью мордочку, улыбнулась чуть кривоватой беличьей улыбкой и спросила, кто же его жена. Когда он показал на нее и сказал «Агаста Блэр», Это был псевдоним, под которым Гаси снималась. Девица вскинула бровки и сказала, ⁇ Мужик, ты гонишь, а Гаста не замужем ⁇ Надо заметить, Клинг не привык к тому, что ему говорили, что он не муж Гаси, хотя иногда он и сам сомневался на этот счет. Он сказал, вернее начал говорить, что они с ней женаты уже. Но девица перебила и сказала, ⁇ Да я все время вижу ее ⁇ пожала плечами и дохлебала свой Мартини. Она была достаточно пьяна, чтобы упустить из виду тот факт, что Клинк Коп, а эта порода, особенно та ее разновидность, которая именуется детективами, умеет докапываться до сути дела и слишком пьяна, чтобы сообразить, что не стоило добавлять с разными мужиками, что в сочетании с предыдущим заявлением «Если не обращать внимание на короткую паузу», вызванную необходимостью допить коктейль, составляла фразу «Я все время ее вижу с разными мужиками». Клинк, разумеется, знал, что Агаста бывает на многих вечеринках без него и предполагал, что она на этих вечеринках разговаривает с разными людьми, и некоторые из этих людей, разумеется, мужчины. Но слова «блондиночки» подразумевали явно нечто большее, чем простую светскую болтовню. Клин как раз собирался спросить, что она имеет в виду, когда к ним подошел официант в черных брюках и белом пиджаке, видимо, с другого конца террасы заметивший, что дама нуждается в новой порции. Блондиночка ловко взяла полный бокал мартини с подносов, протянутого официантом, отхлебнула сразу полбокала и, нанося последний удар, сказала... «Особенно с одним!» «На этот раз Клинк успел вставить». «Что вы имеете в виду?» «То есть?» — спросила блондиночка, подмигивая ему. «Расскажите», — попросил Клинк. Сердце у него бешено колотилось. «Да спроси у самой Агасты, ты ведь ею так интересуешься», — сказала блондиночка. «Вы, ты хочешь сказать, что она с кем-то встречается?» «Да какая разница? Слушай, пошли со мной, а? Фейерверки эти надоели до смерти. Пошли, найдем местечко, где можно уединиться». «Нет, расскажи мне об Агасте». «Ой, да ну и она, эту Агасту», — сказала блондиночка, вытащила ноги из-под задницы и, пошатываясь, поднялась. «И тебя туда же», — добавила она. Тряхнула головой и, спотыкаясь, ушла в дом через широкую стеклянную дверь, выходящую на террасу. Последний раз, когда он ее видел в ту ночь, блондиночка спала, свернувшись к клубочком, на кровати в хозяйской спальне. Блузка ее была расстегнута до пояса, обе груди с сосками-вишенками бесстыдно обнажены. Клинк испытывал большое искушение разбудить ее и расспросить про того одного мужика но в этот момент в спальню вошел хозяин выразительно прокашлялся и Клинк побоялся что его заподозрят в изнасиловании или по крайней мере попытке сексуального принуждения но на завтра прежде чем уехать гаси таки осталось как и грозилось Клинк потихоньку пораспрашивал людей и узнал что блондиночку зовут моника торп в понедельник утром он позвонил в агентство катлера представился как муж Агасты, сказал, что они хотят пригласить Монику на маленький семейный прием и получил ее телефон, которого не было в справочниках. Когда Клинк позвонил Монике домой, Моника сказала, что она его не знает и не помнит, чтобы говорила что-то насчет Агасты. И вообще Агаста совершенно замечательный человек и они с ней лучшие подруги. Клинк не успел вставить ни слова. Она тут же бросила трубку. Он тут же перезвонил. «Слушай, мужик, отвянь, а?» — сказала Моникам. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». И снова бросила трубку. «Вот так вот» — закончил Клинк. «И все?» — спросил Карелла. «Ты хочешь сказать, что...» «Я тебе рассказал все, что произошло». «Да ничего не произошло», — сказал Карелла. «Какая-то дыреха ужралась в дым и навешала тебе лапши на уши, а ты...» «Она говорила, что все время видит Агасту с мужиками, Стив, с разными мужиками, особенно с одним, Стив». «Ага, и ты ей поверил, да?» «Я уже не знаю, чему верить». «А с Агастой ты об этом говорил?» «Нет». «А почему?» «А что мне делать? Взять и спросить, нет ли у нее любовников. А если она ответит, что есть, и что тогда? Это жопа, Стив!» «Если бы я оказался в такой ситуации, я бы тут же спросил у Тедди, а что, если бы она сказала, что это правда?» «Мы бы с этим разобрались». «Ну да, конечно, именно так». Клинк помолчал. На лице его блестели бисеринки пота. Казалось, он вот-вот расплачется. Он достал из заднего кармана носовой платок и промокнул в лоб. Втянул воздух сквозь зубы и, наконец, спросил. «Стив, а у вас, Тедди, по-прежнему все в порядке?» «Да, я имею в виду...» «Я знаю, что ты имеешь в виду...» «Я имею в виду в постели...» И в постели тоже, и во всем прочем. Потому что я, я, наверное, не поверил бы ни единому слову из того, что наплела та девица, если бы я, если бы я и раньше не почувствовал неладное. Понимаешь, Стив, в последнее время, наверное, с июня, мы, понимаешь, раньше нас буквально тянуло друг к другу. «Я приходил с работы, и она сразу на меня набрасывалась. А в последнее время...» Он потряс головой и умолк. Корелло ничего не сказал. Он смотрел вперед на дорогу. Погудел пешеходу, который собирался перейти дорогу на красный свет. Клинк снова потряс головой, достал платок и еще раз промокнул лоб. «Просто в последнее время...» «Уже довольно давно. Между нами ничего нет. В смысле, все не так, как раньше. Когда-то мы не могли расстаться ни на минуту. А теперь, даже когда мы занимаемся любовью, все так холодно и пусто, Стив. Словно она просто терпит меня. Понимаешь, о чем я? Просто, просто, просто ждет, когда все это закончится. Жопа, Стив. Закончил он». Уткнулся лицом в платок и начал всхлипывать. «Говори, говори», — сказал Карелла. «Извини». «Все в порядке, говори дальше». «Такая жопа», — повторил Клин, всхлипывая в платок. «Тебе нужно обсудить это с ней», — сказал Карелла. «Ага». Клинк по-прежнему прятал лицо в платок. Он продолжал всхлипывать, отвернувшись от Кареллы. Плечи его вздрагивали. — Ты это сделаешь? — Ага. — Берт, ты поговоришь с ней? — Да, поговорю. — Ну вот и хорошо. — Ага, — сказал Клинк, шмыгнул носом, вытер глаза платком, снова шмыгнул носом, сказал спасибо и опять уставился на дорогу.